233. Не весь карательный флот Тайного Совета состоял из преданных новому режиму подонков с обогренными кровью руками. Слепое послушание не может решить все, особенно если требуется решение поставленной задачи во что бы то ни стало. Адмирал флота Фрейзер, недовольная полученным приказом, но как всегда исполнительная, командовал атакующими силами с мостика боевого имперского корабля Чукунг. Тайный совет опустошил последнее хранилище АМ-2, снаряжая флот. Горючего было достаточно, чтобы дойти до Ньютона, вязаться в бой и... Для тех, кто останется цел и окажется способным совершить обратное путешествие, в системе Джура был готов послужить заправочной станцией конвой с АМ-2. Надо было всего лишь захватить его. От одной лишь проблемы освободилась Фрейзер. Ее флот не испытывал недокомплекта людей, как обычно. «Будь что будет», — думала она. Тайный совет приказал довести корабли до полной боевой кондиции. Так что тайный совет остался не только с пустыми складами горючего, но вдобавок и с небоеспособными кораблями. Активными оставались лишь наземные станции. Конечно, никто из командиров старался не посылать лучших бойцов, если мог. Фрейзер полагала, что уйдет месяцев шесть, нет, целый земной год на то, чтобы сколотить флот как боеспособное формирование. Но даже такой срок был бы чудом. и Фрейзер тоскливо думал о том, что она читала о драконовских мерах дисциплины, принятых в военно-морских силах. Конечно, были и добровольцы. Они жаждали действий, больше всего потому, что выбрали сторону Тайного Совета во время чисток. Если Совет падет, этим офицерам нечего ждать пощады от неизбежного военного полевого суда, который совершенно определенно будет уполномочен выносить чрезвычайные решения. Фрейзер делала, что могла, когда флот сверлил пустоту. Поддерживала уровень тренировок и даже дошла до крайности, приказав штурманам кораблей быть адъютантами командиров десантных дивизионов. Она не была довольна, однако чувствовала уверенность в собственных силах без недооценки сил противника. Фрейзер тщательно проанализировала разгром 23-го флота Грегора. Тогда все было сработано искусно, но использовалась тактика, подходящая более лихим налетчикам, нежели регулярным боевым формированием. Вдобавок, защитники системы Джура обороняли ограниченный район. Фрейзер планировала вступить в бой довольно близко к системе, привлечь половину своих сил для удара по планетам. Ньютон был главной целью. Она разделит свои боевые ресурсы, но и защитники наверняка сделают то же самое. Когда формирования бунтовщиков будут разбиты, флот Фрейзер высадится на Ньютоне. На этом ее обязанности кончатся, чему Фрейзер несказанно радовалась. Приказы людям с угрюмыми лицами из войск сопровождения были запечатаны, но Фрейзер, когда осмеливалась думать об этом, впрочем, нет, даже догадываться не стоит. Тишину на флагманском корабле нарушил офицер-связник. «Адмирал, засечена передача на всех частотах, источник Ньютон. На всех диапазонах, включая наши собственные каналы командной сети связи, а также все коммерческие волны, которые мы отслеживаем. Подавите передачу. Везде, кроме командной сети. Только для командиров кораблей. Мне не нужно, чтобы нашим экипажам канифорили мозги пропагандой. Передача на всех частотах могла означать только одно. Самозваный трибунал решил огласить свой вердикт. Нам не удалось это сделать. Что? Фрейзер не понимала. слова «нет» для нее не существовало. Офицер связи сник на мгновение, но все-таки собрал силы для ответа. «Не можем подавить передачу. Слишком большая мощность. Единственный способ блокировать информацию – отключить внешние связные устройства любого корабля». Такой вариант допустить было невозможно. «Хорошо. Исказите сигнал, как можете, и подключите чистый сигнал к моему приемнику». «Есть, мадам». Фрейзер, комсостав кораблей и командиры дивизионов наблюдали передачу. На других экранах изображения мигало, из динамиков неслись неразборчивые звуки. Но для того, чтобы уяснить смысл передачи, особо детали нужны не были. И, как всегда это бывает, подробности быстро распространялись по кораблям из уст в уста от связистов, стоявших на вахте у пультов командной сети. На экранах виднелась большая аудитория, где шли слушания. Трое судей сидели с торжественными физиономиями, ожидая. Дверь позади них отползла в сторону, и оттуда выплыл Манаби. По каждую сторону двери стояло по два коренастых человека небольшого роста в военной форме, избитых на бикрень головных уборах, подбородочный ремешок под нижней губой. Каждый был вооружен велиганом и длинным кривым сверкающим ножом. Голос за экраном повествовал. Всем, кто наблюдает репортаж сейчас, настоятельно рекомендуется записать его, как это уже говорилось раньше. Наступила тишина. Затем Манаби, сэр Эку, заговорил. Настоящее заседание планировалось как финальное в слушаниях трибунала. Однако обстоятельства изменили наши намерения. Фрейзер подняла брови. Дурацкий суд действительно собирается определить отсутствие вины тайного совета. Это не значит, что вердикт составить не удалось. Суд нашел, что те, кто называют себя тайным советом, господа Кайс, Краа, Лавет и Мелприн, могут быть обвинены. Суд нашел, что заговор с целью убийства был спланирован и выполнен поименованными существами как поодиночке, так и группой. Мы далее пошли в соответствии с одним из так называемых Нюрнбергских статутов и объявляем, что поименованный тайный совет – преступная организация. Другие обвинения, представленные настоящему трибуналу, включая измену на высшем уровне, судом не приняты. Согласно свыше сказанным, мы обязываем все органы правосудия привлечь вышеупомянутых членов Тайного Совета к уголовному суду. Однако выступление суда не является единственным и самым главным моментом настоящей передачи. Господин Эку отплыл в сторону и повернулся лицом к двери, около которой стояла охрана с блестящими ножами. Дверь открылась. В зал суда вошел Вечный Император. Тут начался совершеннейший бедлам, или, может быть, отключили звук, Фрейзер не знала. Но у нее на мостике определенно забурлил хаос. Наконец, она дала самой себе приказ игнорировать шок от того, что все, чему она верила и служила, ничто иное, как неправда, и заорала, требуя, чтобы все замолчали. Наступила тишина. Вахтенный экипаж, может быть, и держался за свои ручки и рычаги, но все внимание было приковано к экранам. «Благодарю членов и сотрудников трибунала, следователей, секретарей, офицеров и судей. Они доказали свою верность и служение мне во времена, когда такое было гарантией смерти. Они будут вознаграждены. А теперь мы стоим перед новой задачей – вернуть империи ее величие. Да, нелегко, но это должно быть и будет сделано. Необходимо завершить работу. Не быть миру и порядку, пока империя не раскинется, как раньше». даря процветание и законопослушную жизнь всей Вселенной. Благодарю тех, кто остался верен, кто знал, что Тайный Совет вглашатай страха, алчности и ненависти, и не только ко мне, но есть и другие. Те, кто независимо от причин выбрал свой путь под кровавым стягом Тайного Совета. Приказываю им остановиться. Не подчиняйтесь приказам изменников. Не слушайте их ложь и уговоры. Если в ваших руках оружие, сложите его». Вы должны и будете следовать моим приказам. Исполните их прямо сейчас. Довольно преступлений, довольно зла. Я особо обращаюсь к обманутым экипажам имперских военных кораблей, идущих к этому миру, чтобы атаковать его и меня. Даю вам два часа на выполнение моего приказа. Всем кораблям преступной флотилии приказываю заглушить звездные двигатели и стать на парковочных орбитах системы. Сложить оружие. Когда истечет указанное мной время, вы должны сдаться назначенным мной войскам. Вы солдаты империи, вы служите мне, а значит империи. Повторяю, два часа. Все солдаты формирования и корабли, отказавшиеся подчиниться, будут объявлены изменниками и поставлены вне закона. За ними начнется охота. Наказание за такую измену совершенно очевидно и будет исполняться со всей строгостью. Сдавайтесь, спасите свои жизни, сохраните свою честь. Сохраните вашу родину. Экран померк. Радио продолжало звучать, передавая что-то про физические атрибуты человека, который только что говорил, вечного императора, изображение которого передавалось по отдельному каналу. Скептикам предлагалось сравнить эти признаки с тем, что известно в общедоступных документах. Фрейзер пропустила всю эту чушь мимо ушей. Она служила империи и теперь снова с огромным чувством облегчения самому императору. «Флагман, требую общей флотской связи. Капитан, по моему приказу встать на вспомогательный привод». «Мы будем», – начал кто-то на мостике. «Служить императору», – оборвала Фрейзер. Офицер связи застрелил ее. Сам он умер двумя секундами позже, когда адъютант Фрейзер перебил его шею увесистым адмиральским жезлом. Люди выхватывали револьверы и церемониальные кортики. Сильный взрыв нарушил управление основными двигателями корабля. Мостик флагмана стал ареной мятежа. Вспомогательные командные центры не действовали. Слишком большой беспорядок творился там. Чукунг летел вперед все еще на полной тяге. Такая же истерия и опустошение охватили весь имперский флот. Некоторые корабли подчинились императорскому приказу и были атакованы другими, кто остался верным тайному совету. Третьи корабли продолжали полет в системе Джура, как им было приказано. Четвертые исчезли в обычном пространстве, уползая на двигателях Юкавы. Командиры подразделений, рычат ярости, сидели у переговорников, ожидая и не получая приказов, указаний или согласия. А затем их атаковала армада Стена. Вечный император солгал о двух часах перемирия. Покойная Фрейзер правильно понимала тактику Стена при налетах на конвои с АМ-2. и наемники. Чувствовали себя намного лучше при атаках одиночными кораблями или в малых эскадрильях. Она также не ошибалась, считая, что защитники трибунала не способны вести традиционную оборону против классической атаки. Стэн выбрал третий вариант. Он развернул весь флот для молниеносного удара, направленного на имперские боевые единицы. Его приказы были очень просты. Атаковать любой корабль, имеющий признаки боеспособности. Дать один мощный залп и уходить на полной скорости. Затем перегруппировка и новая атака. Если враг движется в обычном пространстве, идти с ним. Сделать так, чтобы они либо подали сигнал о сдаче, либо отключили главный двигатель. Не швартоваться, не приближаться и не уничтожать. Не трогать корабли, подчинившиеся приказу. Это не бой до победного конца. Ота, я не хочу, чтобы твои люди играли роль безжалостных убийц. «А что потом, когда мы победим?» Спросил капитан наемников. «Уж прости меня, дружище, на грабеж времени нет. Повторяю, никакого абордажа. Вся эта чертова заваруха почти кончилась. Не убивайте никого без нужды». «А как быть с уцелевшими?» «До их эвакуации выйдут спасательные корабли. Когда-нибудь». Так битва и проходила. Разрезать строй, переформироваться и снова ударить. Время размазалось. «Любой бой отличается от других, и любой бой, по сути, такой же, как остальные». Стэн отдавал приказания с холодной, отчетливой злостью. «Император вернулся. Прекрасно. Теперь со всем этим надо покончить». В итоге не осталось ни одной боевой единицы, на которую стоило бы тратить заряды. Стэн возвращался к себе, одеревеневший от усталости. Он посмотрел на хронометр. Корабельные сутки подходили к концу. Стэн включил главный экран в боевой рубке. Индикаторы не показывали и признака жизни того, что еще несколько часов назад было атакующей флотилией. Все на самом деле закончилось. Сколько труда, чтобы раздавить гнид, теперь туда, где их рассадник.